Восьмой час утра. Ослепительная солнечная погода разлилась нескончаемым светом над необозримым мерцающим великим затишьем. И кроме воды и неба в этих пределах не существовало ничего иного. Однако же именно здесь, на борту авианосца «Конвенция»,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 Он имел прямую, одновременно действующую радиотелефонно-телевизионную связь с Невадским и Саразекским космодромами. На авианосце базировались восемь, по четыре от каждой стороны, реактивных самолетов, осуществляющих постоянно все транспортные перевозки и передвижения, необходимые Абценупру в его повседневных связях с материками.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 По той же самой системе была построена структура научно-технического персонала обценаупра на конвенции, начиная от генеральных руководителей программы от каждой стороны, главных паритет планетологов 12 и 21, все последующие научные работники всех специальностей также соответственно дублировались.